совпадение. Когда кому-то приходит в голову выкинуть такой номер, первое, что приходит в голову это бензин. Значит, вы допускаете, что это могло быть поджогом. Ничего подобного я не допускаю. Наверняка всё было так, как я говорил, простая случайность. Если вы пытаетесь напугать меня, то вы и вас напрасно. Хотел бы на лбу Клейберна выступили капельки пота. До сих пор я молчал, потому что не хотел никого пугать, а полной уверенности у меня не было. Но после сегодняшнего вечера не остается никаких сомнений. Норман здесь. — Черт-то с два! — Дрискл махнул канистрой. — Это ничего не доказывает. — Но я видел его. — Что? — Я видел его, — спокойно повторил Клейборн. — Вчера вечером. Никто не произнес ни слова. Рой смотрел на Клейборна, освещенного лунным светом. Теперь все смотрели на него, ожидая, когда он продолжит. «Отличная мизансцена», — подумал Рой. «Расскажи нам сказку, папа. Расскажи про бугимена, который приходит за нами из темноты». Только вот Клейборн не был ничьим папой и не рассказывал о том, что мникает во тьме. Рой внимательно слушал, и слова эхом отдавались у него в ушах. «Супермаркет на бульваре Вентура». Колпы покупателей, яркие огни, зеркало. Видел его так же четко, как сейчас вижу вас. Побежал за ним никого. «Тогда, как вы, может быть, уверены?» — спросил Дрискл. «Как?» «Возможно, вы ошиблись?» «Единственной моей ошибкой было то, что я ничего не рассказал вам раньше. Если вы послушались моего совета и свернули работу, то этого не случилось». «А ничего и не случилось». Дюсков взял канистру под мышку и внутри плеснул бензин. И впредь не случится. Но он сделает ещё одну попытку. Не беспокойтесь. Приму усилим охрану. Никто больше не будет спать во время дежурства. Никаких поблажек. Я по-прежнему думаю, что вы ошибаетесь, но с это не так. Мы будем готовы встретить этого ублюдка. А зачем так рисковать? Спросил Рой, может быть, Стоит отложить съемки, дать полиции возможность найти его?» Клейберн кивнул и улыбнулся Рою, благодаря его за поддержку. Но Дрискл не стал обдумывать это предложение. «Слишком поздно. Мадера и Гроссин же уже ликвидировали улики. И как мы объясним, что никто не позвонил, как только стало известно о пожаре?» Он покачал головой. «Никакой полиции! Но если отложить, оставим это до утра!» Дрискл повернулся и ускорил шаг. «Стоит отложить съемки, дать полиции возможность найти его?» И не мисловами он не собирает закрывать картину, промотал Рой и посмотрел на Клейберна. Вы уверены, что видели Нормана? Свешан, уверен, возгодит Жан, что-то из беспокойства. Этот супермаркет на бульваре Вентура, заговорила она. Если это тот, о котором я думаю, тогда это всего в трёх кварталах отсюда. Там он не покажется, заверил её Клейберн. Особенно, если узнал меня вчера вечером. если он нашел, где можно спрятаться здесь. Роя удивилась, когда Джан подошла к нему и взяла его руку в свою. Посмотрев на нее, он увидел лицо актрисы. Ее взгляд был уверенным, поджатые губы свидетельствовали о решимости, но правда скрывалась в прикосновении ее пальцев, плотно сжавших его ладонь. Это был жаз девочки, охваченный страхом. а она обернулась к нему ещё в поддержку и защиты но он ничем не мог ей помочь теперь все они были уязвимы пойдёмте сказал он ей уйдём отсюда глава 24 нож был шести дюймов в длину и один в ширину заточенный с обеих сторон и острый как бритва самтовидцы не стоял в тени Держа нож за рукоятку, он занёс его над головой и, сощурившись, прицелился туда, откуда исходил свет. Он вздрогнул, когда в комнату вошёл Клейборн и застыл на месте. — Мистер Виццини? — Да. — Я доктор Клейборн. Мне сказали, что вы здесь. Надеюсь, я вам не помешал. — Напротив, как раз вовремя. Виццини положил нож на стол и протянул руку. Очень рад, продолжал он. Хотел с вами познакомиться с тех пор, как узнал о вашем приезде. Лейберну уловил запах какого-то средства после бритья.